54. Рэм прибыл на секретную базу на Титане одним из последних, и всему виной его запой слишком долго до него не могли достучаться. Тем не менее ему выделили отдельный кубрик в жилой зоне на пустое. Завтра в 8 в актовом зале состоится общий сбор, не опаздывайте, не беспокойтесь. На всякий случай Даскинс ознакомился с планом базы, по крайней мере той ее частью, что ему позволено и требовалось знать. Нашел актовый зал, спортзал, еще какие-то помещения, а также столовые. На маршруте в столовую он остановился более внимательным, так как почувствовал, что после длительного перелета, во время которого он, страдает от похмелья, почти ничего не ел, сильно проголодался и требовалось подзаправиться. К счастью, как раз наступило время ужина, и Рэм, переодевшись в синий летный комбинезон без знаков различия, пошел подкрепиться. По пути ему то и дело попадались такие же, как он, бывшие пилоты в таких же комбинезонах. Один из попутчиков показался ему знакомым. — Здорово, комрад! — потянул руку Рэм. — Насос? — удивился комрад. — Пегас, это действительно ты. — Что, не похож? — кисло улыбнулся. — Том Байрон. — Похож на шарик. — Мастерство не пропьешь, — не в попад и горестно засмеялся Пегас. Бывший лейтенант Том Байрон с позывным «Пегас» действительно изменился до неузнаваемости. Впрочем, удивляться тут нечему. Почти год беспроводного пьянства кого угодно изменит до неузнаваемости, так что даже смерть не сразу узнает своего клиента, когда придет за ним. Байрона сбили во время последней битвы с пиратами и уволили, так же как Даскинса, по состоянию здоровья, что-то с вестибулярным аппаратом. И, как видно, неспособность или даже, скорее, нежелание боевых пилотов как-то самореализоваться на гражданке – это их общая трагедия. Ведь ничего другого они не умеют, а с испоганенным здоровьем то, что они умеют делать, уже не могут. Как следствие, пилоты пускают все тяжкие, алкоголь, наркотики, преступления. газ также не избежал общей участи, а пух. Но, несмотря на это, его тоже зачислили в секретную группу. «Видать, дела действительно хреновые», — подумал Рэм. «Ладно, пойдем, нечего тут стоять, как копанные, мешаем». Они пошли дальше по коридору. «Ты, видать, тоже время зря не терял», — хмыкнул Байрон, приглядевшись. «Было дело». «Когда тебя?» «Во втором вторжении на Касабланку?» «Нет, первом». — Слышал, что обороны командует наш бывший командир. — Знаю, — хмуро кивнул Рэм. За разговорами они наконец дошли до столовой. Бывшие пилоты постепенно втягивались в подзабытые армейские порядки и дисциплинированно собирались в отведенное время для приема пищи. Рэм увидел в столовой примерно сотню старичков, ставших, как и они, с Томом, инвалидами или вышедших в отставку по возрасту, но не спившихся, а как-то устроившихся в жизни, но тем не менее с радостью согласившихся вернуться на службу, чтобы вновь ощутить себя частью целого организма и полетать, если не в реале, то виртуально. Но знаешь, что ты пилотируешь реальный самолет, который будет реально стрелять и пускать ракеты». «Здесь почти все», — сказал Байрон. «Все? Это все?» «Согласен, маловато». «Это не просто маловато, это капля в море. Может, мы не единственная группа, — с надеждой предположил Рэм, — и где-то есть еще?» «Сомневаюсь, что есть еще. Был бы ресурс, не собирали бы во всей галактике такое дерьмо, как мы» так что мы лучшие из отставников, даже такие, как я. К тому же мы экспериментальная часть, а в эксперименте много участников не надо. Тут разве что наркоманов нет. Ё-моё, куда же остальные все подевались? Неужто загнулись? Предположение не казалось таким уж невероятным, если учесть, что они с Байроном точно едва остались живых возле того, что с собой натворили. Особенно Том, предложенная флотом работы, наверняка спасла ему жизнь. Еще годок такой жизни, и ей наступит конец. Наблюй. — Пойдем, я лучше тебя с ребятами познакомлю. — Пойдем. Только давай сначала еды возьмем, а то у меня кишки уже узел вяжутся. — Точно. Восемь часов утра Рэм Даскинс занял свободное место в актовом зале рядом с Пегасом. Байрон не соврал. Вечером в столовой действительно были почти все, кого флоту удалось разыскать за столь короткий срок, поскольку в зале пригодных к предстоящей работе едва насчитывалось полторы сотни. — Даже авианосец полностью не загрузить, — подумал Даскинс. За трибуну стал поджарый генерал, представившись. «Здравствуйте, господа, курсанты!» По залу принеслись смешки. Кого-то явно смешило, что ветераны, прошедшие не одну схватку, самые старые из них обслужили по тридцать лет, вновь стали курсантами. «Я генерал Твардовский, являюсь начальником экспериментальной группы, в которую вы все входите и являюсь вашим наставником. Сейчас я вам объясню, чем мы все будем заниматься». А заниматься мы будем обкаткой новой программы по дистанционному управлению самолетами под кодовым названием «Длинная рука». По залу снова пронесся смех, послышались невесные эпитеты и даже, более того, предложение заменить последнее слово названием «детородного органа». Генерал несколько секунд улыбался, выслушивая комментарии, а потом как рявкнул. Молчать. Вы теперь снова в армии, и гражданка кончилась. Помните об этом и настраивайтесь на соответствующий лад. Вспомните значение слова «дисциплина, вашу мать». Если кому-то что-то не нравится, скатите у дорога, пишите заявление об отказе в участии в программе и провалите на все шесть сторон. Держать никого не будем, если не наоборот. зал -то уже стих. Так-то лучше. Теперь о работе. Реальная масштабная война бросила нам ряд вызовов, на которые надо достойно ответить. А именно, терять десятки и сотни пилотов, на обучение которых конфедерация потратила многие годы и миллионы реалов, еще до момента без столкновения, когда они и на то ни разу не нажали. Не выпустил ни одного снаряда. Глупо и преступно. Опять же, когда пачками приходят похоронки и устраиваются массовые погребения, это нервирует обывателя. И он требует крови, но почему-то не врага, а ими же избранного руководства. Парадокс. руководство своей крови жалко, а потому решено заменить обычные машины беспилотными, а самих пилотов поместить в безопасном месте. Вы будете пилотировать модифицированные протоны из симуляторов с авианосца. Связь с машиной будет осуществляться как радиосвязью, так и лазерной. Для этого в районе боя будут висеть дополнительные корабли связи в количестве четырех штук. С каждым истребителем со всех четырех кораблей связи будет установлен индивидуальный канал управления, то есть четверной дубляж. В случае потери управления более чем на 5 секунд связь отключается, и самолет возвращается на авианосец. Вопросы? Мы поучаствуем в реальных сражениях или мы только подобные обезьянки для наладки программы? спросил насос. Поучаствуйте не раз. Это уходит в программу эксперимента. Причем, возможно, если все пойдет без осечек, то уже в следующем уторжении вы покажете мятежникам, где раки зимуют. Зал заметно оживился. «Зачем для этого надо было набирать стариков, а не зарядить действующих пилотов?» – спросил уже Педас. «Действующим пилотам и без того работы хватает». «Как с нашими званиями и регалиями?» – опять подал голос Даскинс. «Восстановится, как только закончится курс обучения. Больше тупых вопросов нет? Умных тоже? Отлично». Вопросы вообще-то были, тупые или умные, неизвестно, потому как задать их не успели, чтобы выяснить. Но раз нет, значит нет. Тогда, господа курсанты, прошу в тренажерные классы. Восстановите навыки сначала на симуляторах. Самые готовые в скором времени будут допущены к управлению реальными машинами. Их вот-вот доставят. Разойтись.